Глава в о с ь м а Вздрогнув, я резко отпрянула от Йорда и зашипела, а затем начала задирать подол платья. Шейла обеспокоенно выдохнул дракон. «Эта сволочь меня обожгла!» — произнесла, пытаясь добраться до клинка. При этом я взбила облако кружев нижних юбок, их пришлось поднять почти до талии, отчего бедро мое оказалось практически обнаженным. «Не считать же прозрачный чулок и неприлично короткие шелковые панталоны достойным прикрытием. Наверняка выгляжу жутко возмутительно», — прошипела я, едва слышно себе под нос. «Никогда не видел, чтобы возмущались так восхищенно!» Глумливо хмыкнул клинок, а я поняла, что случайно произнесла вслух то, что думала, а кинжал добавил «Твой дракон с тебя глаз не сводит!» И пока эта стальная ехидна разглагольствовала, я до нее наконец-то добралась и вытащила из ножен. И тут случайно подняла взгляд на Йорда, тот смотрел на меня неотрывно и с большим интересом. Да, именно так. А тьма в его глазах, проступивший рисунок чешуек на скулах и дернувшийся кадык — это мне все наверняка показалось. Освещение здесь не очень. Вот. Вихри же, словно очнувшись, кашлянул в кулак, И демонстративно посмотрел исключительно на Эша, которого я держала в ладони. При этом муженек старался игнорировать меня саму, мои задранные юбки и ножны. Последние как раз были прикреплены там, где еще не начинался край нижнего белья, а ажур чулка успел закончиться. Показное невнимание вихря ко мне задело, и я резко опустила ткань, которую держала второй рукой. Как мне показалось, дракон при этом облегченно вздохнул, а клинок не упустил случая прокомментировать. «Наконец-то прикрылась! А то я уже испугался, что один хладнокровный ящер заработает себе горячку и косоглазие заодно!» У меня д е р н у л о с ь в е к о Как же было хорошо, когда Эш молчал. Его ехидные замечания обжигали ничуть не меньше, чем он секунд десять назад. К слову, сейчас рукоять клинка была холодной, да и на коже под н о ж н ы м и даже покраснения я не заметила, только острую, но быстро сошедшую на нет боль. И как это понимать? Наплевав, что дракон может посчитать меня чокнутой, прошипела я кинжалу, подразумевая его выходку. — Я заботился о твоей добродетели, ничуть не смутившись. тоном, подразумевавшим исключительно искреннее издевательство, в смысле извинения, произнес клинок. Я резко выдохнула. «Ну, Эш, это же надо так суметь позаботиться об этой арховой добродетели, чтобы я готова была творить зло, причем исключительно в мировых масштабах». «Что он тебе отвечает?» спросил дракон, не слышавший комментария кинжала. «Ты точно хочешь это знать?» уточнила я. Болтливый клинок не мог не вмешаться со своим уцененным, явно на продаже остроумия, мнением. «Когда будешь описывать мой мудрый ответ и радость от него, этому дракону старайся не сильно скрипеть зубами». Я тут же заскрипела, а потом вкратчиво поинтересовалась. «Йорт, какое проклятие немоты самое действенное?» Вихрь усмехнулся, всё поняв без разъяснений. Для древнего артефакта, способного разрушать заклинания, иронично заметил муж. Эш при этих словах гордо хмыкнул, дескать, «Проникнись, хозяйка, кто-то в курсе о моих истинных силах и величии». Но вся спесь с клинка слетела, когда дракон добавил «Думаю, несгораемый шкаф подойдет». «Всегда подозревал, что драконы, те еще гады ползучие, летучие, плывучие и огнем плюющие», — заорал клинок. «Меня нельзя туда! Кто тебя, бедовая, охранять будет? Ты меня только утром оставила и едва не погибла. И вообще, как так можно уникальное оружие и запирать в темнице?» Похоже, мне надо попросить у муженька тот трактат о боевых артефактах Стригоев, из которого он почерпнул свои знания об Эше. Может, в свитке не только сейфы упоминаются, но и вся методика дрессировки живых клинков изложена. «А жечь своих хозяек можно?» — кратчево поинтересовалась я. Иж замолк, впервые на моей памяти усовестившись, а затем, словно переступая через себя, произнёс. «Извини, кажется, я погорячился». Мне хотелось ответить. И ещё как. Едва не до ожога на мне. Но я сдержалась, потому что друзья — это не те, кто никогда не ссорится, а те, кто может вовремя промолчать, хоть и очень хочется ответить. поддержать в трудную минуту и простить. Поэтому я лишь сжала рукоять, давая понять, извинения приняты. А затем убрала клинок обратно в ножны, на ощупь, стараясь больше не задирать так высоко й ю б к е И только когда подол коснулся пола, я одними губами, почти беззвучно, чтобы один ушлый клинок не услышал, спросила. «Ты ведь и не думал запирать его?» Йорд отрицательно покачал головой и столь же тихо ответил. «Просто угроза была кратчайшим путём от обиды к служению. Тебе сейчас нужен верный защитник, а не уязвлённый напарник». Мне захотелось спросить, как дракон догадался о том, что Эш недоволен и раздражён моим признанием, но откуда-то снизу послышался звук фанфар. «Кажется, званный вечер начался», — заметил Йорд. мастерски уходя от готового прозвучать вопроса. «Нам не стоит задерживаться». Я про себя лишь с досадой выдохнула. «Это не дракон, а настоящая пифия сотого уровня. Как ему удается так предугадывать события? Или это всего лишь большой опыт? Я ведь все время забываю, насколько он меня старше. Последняя мысль неприятно кольнула. Все-таки мы с Йордом слишком разные. И дело тут даже не в крыльях и чешуе». хотя для многих р о г н а д и р ц е в это решающий фактор. Я не знаю почти ничего о детях неба, их культуре, традициях, истории. Мыслю по-другому. И, как выяснилось, спустя два часа даже танцую иначе. Правда, перед этим открытием я стоически выдержала ритуал знакомства с представителями древнейших родов р о г н а д и р а Причем стоически во всех смыслах этого слова. Я даже не присела ни разу на трон, что был позади меня, изображая статую. Лишь протягивала руку для приветствия. В новых туфлях на высоких каблуках к концу церемонии ноги буквально горели. Но я продолжала улыбаться, сдержанно кивать, изображая радушие, и слушать имена, которые мне нужно было запомнить. А еще я гадала, почему среди гостей сегодняшнего вечера нет ни старшего брата Йорда, ни его отца с матерью, Когда вереница из подданных, что тянулась от самых дверей тронной залы, наконец исчезла, я задала дракону этот вопрос. Крис предупредил меня, что не придет, и нижайше просил извинить его, родителей Вайру и ее семью. Они сейчас заняты подготовкой к свадьбе. Торжество пройдет на следующей неделе. Так скоро вырвалось у меня. Да, мой брак тоже был поспешным, но на осознание катастроф... того, что я вляпалась в счастье усиленного режима, у меня был хотя бы месяц, а тут всего несколько дней. Этой свадьбы ждали целое тысячелетие. В голосе Йорда мне послышалась грустная усмешка, а затем он сменил тему, спросив: "Ты подаришь мне танец?" Мне ничего не оставалось, как вложить свою ладонь в протянутую руку Вихря. Грянула музыка, к потолку устремились столбы из узорного пламени. чтобы соткаться над головами гостей в купол огненного шатра. А тот спустя несколько мгновений осыпался искрами и разлетелся пестрыми бабочками. Пол под ногами, хоть и ощущался по-прежнему паркетом, выглядел озерной гладью. Так что при каждом шаге от нас с Йордом расходились круги. Каменные стены оплели лозы, придворный маг потрудился на славу. Впрочем, не только он. Приглашенные акробаты, жонглеры Старались вовсю, демонстрируя своё мастерство. Вышкаленные слуги разносили напитки по залу, а гости тем временем выстраивались в линии для каскарды. А о последней я имела по большей части теоретическое представление. И то благодаря музицированию. Знала, что этот танец начинался как торжественное шествие, и впоследствии движения всё убыстрялись. Но точных его фигур моя память не хранила. Такую древность уже не танцевали при императорском дворе, века два как. Я скосила взгляд в сторону, ища подсказку у соседней пары, чувствуя себя школьницей, которая не выучила урок и списывает на к о н т р о л ь н ы й у одноклассницы. «Шей?» — вкратчиво спросил дракон, чувствуя неладное. «Кажется, у меня небольшая проблема», — прошептала одними губами. «Я не знаю движений. Хочешь научиться?» — поинтересовался й о р т «Что?» — выдохнула потрясённо. «Прямо сейчас?» «По-моему, сейчас самое время», — усмехнувшись, отозвался дракон. «Не уверена, что смогу», — засомневалась я. «Чего ты боишься?» — это прозвучало бы, как обычный вопрос. А если бы не интонация Йорда? Она была одной сплошной провокацией. «Ошибиться», — призналась я. «Танец — не то, что жизнь. В нём невозможно ошибиться. А если всё же сделала что-то не так?» просто продолжая движение. «Легко сказать», — отозвалась я. «Ты мне доверяешь?» Йорд посмотрел мне прямо в глаза. «Больше, чем хотелось бы», — подумала я, но вслух сказала другое. Часто с этого вопроса и начинается обман. «Или прочный союз», — возразил дракон. «Положись на меня шеей». И я доверилась, отдала себя в сильные, уверенные мужские руки. Хотя бы в танце, первые звуки которого разнеслись по залу. Сначала вступила скрипка, деликатно и лирично. Ее звуки были полны печали, мольбы и дурмана, что пьянит сильнее крепкого вина. Эту мелодию подхватила флейта, а за ней и клавесин. й о р т вел меня, шаг, поворот. Скольжение его л а д о н и по моей спине, а в следующую секунду они обхватили мою талию, поднимая. Я взлетела над полом, всего доля мига в абсолютной невесомости, чтобы после упасть в объятия супруга, скользнуть своим телом по его груди и услышать рваный выдох дракона, и едва самой вспомнить, зачем нужен воздух. Мир вокруг нас исчез. Мы полностью погрузились в наш момент абсолютной свободы, которую дарила каждое движение. Это было больше, чем просто танец. Это была сама наша жизнь. наполненная эмоциями, страстью и неудержимой энергией. Прикосновения Йорда обжигали. Его ладони скользили по моей спине, словно она была смыслом его жизни. Он прижимал меня к себе, так будто хотел прошептать «Я тебя люблю». Это кружило голову, сводило с ума, и, когда музыка стихла, мне показалось, что вместе с ней умерла и я. Лишь наше тяжелое дыхание напоминало, мы все еще живы. Кажется. «Кажется, это была самая ужасная каскарда, которую я видела», — заметила с т а ц д а м а когда Йорд проводил меня к трону, а сам ненадолго отлучился. «Простите?» — непонимающе спросила я. Герцогиня с охотой пояснила, что этот танец исконно драконий. призван был показать, насколько хорошо сыны неба умеют контролировать свои эмоции и быть бесстрастными. Упс. Кажется, я опять вляпалась по незнанию в очередной конфуз. Но ведь Йорд-то был в курсе. Я вспомнила довольное лицо супруга и поняла. Он не только всё знал, но и ни о чём не сожалел. Вот только высказать владыке все свои возмущ... впечатления а я не успела. К трону подошел дракон ы нижайше попросил меня подарить ему танец. Я заколебалась, но стацдама незаметно кивнула, мол, соглашайтесь, моя королева. Так, похоже, этот аристократ из тех, кого не стоит игнорировать без веского повода. Интересно, то, что я не знала половины танцев, могло сойти за таковой. Но тут заиграла мелодия контрданса. Его очень любила императрица. а потому в обязательном порядке и все ее фрейлины. Я подала дракону руку, вставая, и в этот момент заметила входившего в зал Йорда. Едва вихрь увидел меня, как его губы сжались в одну линию, а взгляд стал острым и холодным. Так, кажется, я сделала что-то не то. Но отступать было поздно. Танец начался. А вместе с ним и разговор. «Как вам, р о г н а д и р Вопрос был светский, и такой же неизбежной в высшем обществе, как фраза о погоде или здоровье. Эйр. Я на долю секунды замолчала, пытаясь вспомнить имя партнёра. Он был представлен мне точно не одним из первых, скорее где-то в середине, ослепительно рыжий, яркий, медный, да, точно, медный, как рудник рядом с Норвийской крепостью, что на южной границе человеческой империи. Наргор. «О, вы помните моё имя?» Он широко улыбнулся. «Поразительно. В той череде лиц и знатных фамилий, что была сегодня перед вами, это просто невозможно». Я про себя хмыкнула. Знал бы он, из каких ассоциаций я сложила его имя. И у других тоже. Причём, чем неприличнее была интерпретация, тем легче она откладывалась в памяти. А поскольку моя задача была запомнить всех, откройте мне секрет. Это амулет, эликсир, заклинание укрепления памяти, произнес дракон, чуть наклонившись ко мне. Уверяю, я никому не скажу. Вы считаете людей столь бесталанными? Холодно, с интонацией «такая умная голова, она вам на плечах не жмет?» — осведомилась я. Ведь каждому известно, знания, полученные с помощью стимуляторов, тут же выветриваются из головы с окончанием действия последних. поэтому использовать такие зелья и амулеты мягко говоря глупо прошу прощения тут же поняв мой намек ответил наргор так похоже кто то только что прощупал границы дозволенного а этот эйр не так прост как хочет казаться и его следующая фраза только подтвердила мои предположения теперь я начинаю понимать почему именно вы стали супругой лорда закатных утесов то как он назвал вихря Странно царапнула. Впрочем, весь рыжий был одной сплошной странностью. «Красота, ум, могу предположить, что еще и коварство. Из вас бы вышел отличный тайный агент. Или королева? Не мудрено, что Йордрин решил на вас жениться, почти позабыв о своей». Наргор замолчал, оборвав себя на полуслове. Он явно ожидал моей реакции и закономерного вопроса, который я должна была задать, Если не из ревности, то хотя бы из женского любопытства. А получил, выражаясь языком э и л е й с к и х улиц, откат от своего подката. Я наклонилась к нему так, что мои губы почти коснулись мужского уха и самым соблазнительным голосом, на который была способна, прошептала. «Мужчины вообще часто теряют голову. Только одни от любви, другие от топора на плахе». Рыжий отпрянул от меня. словно я хотела прижечь его раскалённым клеймом. «Вы мне угрожаете?» — спросил он ошарашенно. Видимо, полагал, что если я человек, то опасности не представляю. Всего лишь обрисовываю варианты будущего. Я же пифия, но если хотите более точного прогноза для государственного преступника, стоит обратиться к судье. «Я верен Рагнадиру», — холодно отозвался Рыжий. «Вы сравнили меня со шпионкой». Это можно трактовать как попытку вербовки», – произнесла и впервые порадовалась, что меня уже пытались склонить к разведке. «Ты знаешь, кому бросила вызов», – прошипел рыжий, напрочь забыв о светскости и чуть дёрнув за руку так, что я была вынуждена в следующей фигуре танца прижаться к нему. Кажется, хвалёная драконья выдержка только что не просто дала трещину, а разошлась от носа до кормы. А мой мозг меж тем лихорадочно работал, сводя воедино фрагменты одной мозаики. То, как перед танцем благосклонно кивнула статсдама, которая благоговела перед прошлым императором. То, как Наргор назвал Йорда лордом. И тут в памяти всплыл портрет в дворцовой картинной галерее последний драконий правитель до эпохи окаменения, его волосы, отливавшие старой медью. «Вашему бывшему высочеству я приподняла бровь. Герцогиня бы не проговорилась, а Йордрин, судя по тому, какую организовал охрану, по его взглядам, танцу, слишком дорожит тобой, чтобы втягивать в политические дрязги. Догадалась? Это было несложно. Я прищурилась, как гробовщик, который, на взгляд, определяет рост, вес и объем своего клиента и его кошелька. А затем задала контрольный, как выстрел в голову, вопрос. «Так хочется примерить». «Утраченную корону, крон-принц? Интересно, на что вы ради этого готовы? Я ожидала, что он плюнет ядом слов или магией, если мозги совсем уж откажут. Но рыжий рассмеялся, зло и отчаянно. Кажется, я недооценил вас, Шейла. Вновь перешел на вы рыжий, не иначе как посчитав все же достойной противницей. А может, вспомнил об этикете? «Мы драконы». «Привыкли считать людей беспомощными, ведь от первородных вам достался самый малый резерв, который не выходит даже за контуры тела, чтобы менять его. Но именно в человеческой слабости оказалась скрыта ваша сила, умение выживать, изворачиваться, приспосабливаться, хитрить и лгать. В этом мы и отличаемся. Да, трон должен был быть моим по праву, потому с рождения меня учили». что на первом месте интересы империи, а не личные. Этому правилу я следую и сейчас. Как бы я ни относился к Йорду, его решения, которые приносят р о г н а д и р у пользу, я всегда поддержу. А те, что могут навредить, буду оспаривать. Но сделаю это открыто, на Совете. Так что вернуть корону нет. Благо стране можно приносить и без нее. Его слова совпали с последними тактами музыки, Не знаю, лгал ли сейчас Наргор или говорил правду, но если бы он был заговорщиком, то не стал бы так открыто противостоять владыке. Наверное, демоны. В этих хитросплетениях, п о л и т и к и и интриг не то что правду найти, себя бы не потерять. К мужу я вернулась в смешанных чувствах. Но стоило только заговорить с Йордом, как сразу стало ясно, нет никакого смешения». Есть отдельно удивление, задумчивость, тревога, ревность, причем последней больше всего. И главное, она у меня и дракона была большой и взаимной. «Я полагал, что тебе не нравятся танцы», посмотрев на меня взглядом, в котором клубилась первородная тьма, произнес й о р т м н е не нравится, когда я чего-то не знаю», ответила я, принимая протянутый супругом бокал с игристым напитком. Мы стояли подле трона, но ни Вихрь, ни я не спешили присесть. Но если танец знаком, то его исполнение может доставить удовольствие. Как и партнер, с которым его разделяешь. Голосом Йорда сейчас можно было замораживать континенты. Но при этом у меня было ощущение, что я нахожусь рядом с вулканом, который вот-вот может рвануть. От дракона исходила сила, она буквально пропитывала все пространство вокруг, и от нее... Тени в углах зала становились гуще. «Ты о главе своей оппозиции?» Я посмотрела на вихря. «Прямо и открыто, потому что сейчас я была в таком состоянии, когда мне плевать, кто в нашей семье грозный, страшный и опасный. У нас с ним был весьма интересный разговор. Шей, знаешь, что меня злит больше всего сейчас? Ты даже не пытаешься мне лгать. Врать — это обязательное условие для разговора с мужем». С вызовом ответила я и сжала бокал, пытаясь хотя бы так урезонить магию. Она бесновалась на кончиках пальцев, рвалась из меня, готовая выплеснуться в этот мир. И тут напиток забурлил, словно был не в фужере, а в колбе, которую поставили на пылающую саламандру. А в следующую секунду стекло треснуло, и напиток вылился мне на платье. Вот арх! Дар был мне подвластен, и никогда никаких срывов не случалось. Разве что только в первый год, как я им овладела. И теперь сейчас. Стряхнула с руки розовые капли и, пробормотав, что мне нужно привести себя в порядок, поспешила из з а л а не оборачиваясь. Я не могла подавить всплеск магии, а все от того, что думала, вовсе не о ней. Даже когда она начала рваться наружу, главным для меня остался вопрос. Кто была та драконица, о которой говорил Рыжий? Да. я не подала виду, что меня задели его слова, потому что титул королевы обязывал уметь держать эмоции в узде, мысли и магию под контролем, а удар — всегда. Иначе быть мне королевой недолго. И в беседе с Наргором я смогла не показать своей слабости, но его слова в памяти-то засели, и еще как. Почти позабыв о своей, в ушах звучали отголоски фразы бывшего кронпринца, Вот только что-то я сильно сомневалась, что Йорд оставил в прошлом эту таинственную Эйру. Не зря же супруг в первую нашу бракованную, т ф у брачную ночь сразу чётко дал понять, измены в нашем браке допустимы. Только с моей стороны связь на стороне, в о з м о ж н а лишь после рождения наследника. Для себя же он никаких оговорок не делал. Да и сейчас с закатом пропадает неизвестно где». Не в покоях ли своей любовницы? Сердце в груди сжалось от странного мучительного чувства. Оно было похоже на пламя, что выжигало меня изнутри. Порой я ловила себя на том, что почти доверяю Йорду. Но потом я вспоминала, что так высоко, на вершинах политики, есть место только холоду одиночества. И если я положусь на дракона, то могу быть обманутой. А предательство? Оно убивает не хуже драконьего пламени. Только жечь будет не тело, а душу. Я почти бежала по лабиринту дворцовых коридоров. Моим быстрым шагам вторил шелест шелковых юбок. Распущенные волосы, что не спадали волной во время приема, сейчас били по спине. А некоторые пряди и вовсе, словно щупальца спрута, обвивали шею. Но душили меня не они, а слезы, злые, отчаянные, невыплаканные. Те, что копились со дня моей свадьбы. Я сжала ладони. Не время для истерики. Ее сегодня нет в моем расписании, а потому нужно взять себя в руки. С такими мыслями я постаралась, если не остановиться, то замедлиться. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Я приказала себе сосредоточиться на внешнем. Если уж внутри полный раздрай, и усилием воли взглянула вокруг. На картины, что висели на стенах. на распахнутое стрельчатое окно, из которого в коридор сочилась сама весна. Она проникала сюда с воздухом, вечерняя прохлада которого коснулась моей щеки. Это лёгкое дуновение отозвалось во всём теле, заставляя его ожить, а чувство, если не полностью успокоиться, то утратить свою резавшую душу остроту. Мир за пределами дворца. Он оброс цветами, окутался запахами ландышей и жасмина. Наполнился надеждой новой жизни, а еще свободой. Я подошла к окну и вдохнула ее полной грудью, вместе с южным ветром, что ворвался в коридор. Сердце. До этого момента оно билось в груди, в сумасшедшем ритме, словно хотело проломить ребра, чтобы или сбежать, или разбиться в дребезги. Сейчас же унилось. Пульс выровнялся. «Кажется, отпустила». Выдохнула облегченно. «Да». Я прекрасно понимала, что королева, разговаривающая сама с собой, может вызвать пересуды среди придворных, услыша-то кто из них. Но звуки собственного голоса дарили спокойствие. А оно же, с учетом моего нервного состояния, сейчас было куда важнее, чем не то что сплетни, официальные диагнозы душеведов. «Я этому несказанно рад», — за моей спиной раздался тихий голос. «Прореагировала на него я, надо сказать, весьма бурно, огненным арканом. А все потому, что не надо пугать, даже если ты муж». й о р т успел выставить щит, оценив атаку, в смысле инсталляцию «Боевое заклинание» как форма женского испуга. Причем сделал это высоколитературно, этажей так на десять, не меньше. Я и не подозревала, что супруг знает такие бранные обороты. парочку даже записать захотелось, но еще больше воскликнуть «Какого демона?» В этой малости я себе не смогла отказать. Такого, который хотел проводить жену до покоев и убедиться, что на этом пути с ней ничего не случится, и никакой альф, дракон или ц в е р г не пристанет к дрожайшей супруге, и ни один убийца не попытается ее прикончить. Убедился? От только что обретенного... Призрачного спокойствия не осталось и следа. В том, что ты отвратительно целишься, еще как. Зато у тебя все выходит просто отлично, вскипела я. Особенно дарить надежды, а потом их разбивать. Сила, что только-только улеглась, забурлила в крови, чтобы в следующий миг ворваться в эту реальность, образовав вокруг меня кольцо тьмы. Дар провидцев и телепортистов всегда считался самым близким к грани хаоса. Это тебе не первородный огонь или иная фундаментальная стихия. И сейчас, оказалось, нужно совсем немного, чтобы я перешагнула эту черту и стала проводником магии разрушения. И самое отвратительное, я не могла это контролировать. Поток становился всё сильнее, убивая меня саму и всё вокруг. Это был срыв. Слишком долго всё копилось внутри. Тревога, страх, отчаяние. таком состоянии самым разумным решением было швырнуть в меня заклинанием чтобы я потеряла сознание и я приготовилась уже ощутить холод нейтрализующего аркана да после него я могла выгореть летила что текла сейчас по мне напрямую из хаоса не найдя выхода могла выжечь мои каналы но я все равно сейчас сама не могла с ней справиться о чем ты нахмурился йорт делая шаг ко мне через тьму которая сжигала всё вокруг своим холодным чёрным пламенем. «А ком? А той драконице?» — я сглотнула. В горле стоял ком, не давая говорить, а я лишь выдавила из себя. «Ты и она...» «Арх, почему же й о р т медлит?» «Говорит со мной вместо того, чтобы...» «Ты ревнуешь?» — спросил вихрь. «Я? Никогда». На протест голос откуда-то нашёлся. «Я собственница. Если моё, то моё». Если еще чье-то, то мне этого даром не нужно». Выпалила, и в следующий миг оказалась в объятиях дракона. Они, обжигающе жаркие, согрели меня от вымораживающих языков ледяной тьмы, которые бесновались вокруг. Шей, то, что было в моем прошлом, осталось там. А вот то, как обнимал тебя Наргор, это в настоящем. И то, как вы шептались, это бесит. «Кого? Тебя?» «Или твоего дракона?» — задала я вопрос, при этом стараясь выглядеть невозмутимой. Удалось мне это разве что на уровне идеи, и то не факт. «Нас обоих!» — выдохнул Йорд и на миг прикрыл глаза. А затем снова открыл а посмотрев на меня, признался. «Я сегодня вечером понял, что такой же жадный, как моя крылатая ипостась, и не хочу тобой ни с кем делиться. Его тепло». Его слава. Они стали точкой равновесия в этой буре магии. Тем, на что я могла опереться, чтобы перехватить контроль. Ревнуешь? Я приподняла бровь, вернув супругу его же вопрос. Кажется, не у меня одной в нашей семье богатое воображение, хорошо развитое логическое мышление и ярко выраженный собственнический инстинкт. Нет, просто считаю, что Наргору со сломанной рукой было бы куда лучше. «Тебя назовут диктатором и кровавым тираном, который душит оппозицию», — возразила я. «Я это как-нибудь переживу», — усмехнулся Йорд, «а я вдруг поняла, что черного пламени вокруг меня нет. Есть круг праха и пепла, в центре которого были мы. Я в остатках бального платья, Йорд, прожженном и рассеченном в нескольких местах мундире». Рукав последнего на плече и вовсе был обогрен кровью, «Ты мог просто...» — прошептала я, понимая, что могла сейчас убить нас обоих, не успокоив меня, й о р т Хотя сам он при этом был взбешен. Да уж, характер у моего дракона был явно не золотой, зато выдержка железная. Говорить со мной, когда вокруг бушует смерть, и именно говорить, реши й о р т отвлечь меня поцелуем, я бы взбеленилась, потому что в тот момент была зла на него, а сейчас благодарна. «Не всегда то, что просто, лучшее. Ты не смогла бы без своей магии. Она — часть тебя, а ты — часть меня». Он выдохнул это и прислонился своим лбом к моему. Это прикосновение было таким интимным, личным, откровеннее, чем любой самый страстный поцелуй, потому что во время него лишь губы касаются губ, а сейчас касались друг друга наши души. Я чувствовала напряженное тело Йорда. а еще его руки на своих плечах. Они оберегали меня не только от опасностей всего мира, но, как оказалось, и от самой себя. И, возможно, им я все же могла довериться до конца. «О чем ты сейчас думаешь, Шей?» — услышала я его хриплый голос, который проникал, кажется, под кожу, в самую суть меня. О том, что не тот по-настоящему храбрый силен, кто сражается с тьмой и хаосом, а тот, кто остается рядом, когда ты сама — п е р в о р о д н ы й хаос», — подумала я, но признаться об этом вслух никогда. Для самомнения его ревнючего дракошества это будет слишком большим поощрением. Поэтому произнесла другое. О том, что теперь не только мне нужно привести в порядок одежду. Думаю, лучше всего привести в порядок не платье, а нервы. Я скажу, что ты устала и хочешь отдохнуть. Протокол вечера соблюден. и наше присутствие на нем не обязательно. Но ты останешься? Нужно обсудить с Цвергским послом условия сделки по передаче в аренду части рудников. Он прибыл на один день и сегодня ночью уплывает. Части рудников или м у р а д д и р а Напомнила я о промышленнике, томившемся в камере. Это синонимы. Досточтимый подгорник неотделим от этих шахт. Он даже прописан одним из пунктов нашего контракта в сделке с цвергами. Я про себя усмехнулась. Все же Мораддир добился своего. Через свое заключение под стражу, заключение новой сделки с драконами. Интересно только, на каких условиях? Но я не стала спрашивать об этом Йорда. Да и вообще, ни о чем. Пока шли по коридорам дворца до наших покоев, мы не обменялись и п а р ы ф раз. Но это было удивительное молчание. которая сближала нас сильнее, чем любой разговор. Дракон держал мою руку в своей, и казалось, что для бесед у нас есть еще впереди целая вечность. А пока пустоту коридора разбавлял лишь звук наших шагов, мне чудилось, что я попала в счастливое безвременье, туда, где не нужно принимать сложные решения, произносить жестокие слова, ломать голову над тем, под какими масками скрываются заговорщики. В этом молчании не было меня и Йорда, но были мы вместе. И хотелось, чтоб так оставалось всегда. Но всё в этой жизни когда-нибудь кончится. Деньги, магия, еда в холодильном ларе. Наш путь до королевских покоев. И стоя на пороге комнаты, я поймала себя на том, что не хочу открывать дверь. Йорд тоже не торопился уходить. Мы так и стояли. Я в платье, которым подзакусила тьма. и он, с рассечённым плечом и в порванном кителе, ш е й Йорд. Мы заговорили одновременно, и тут же оба замолчали. Я почувствовала себя школьницей на первом свидании, и, кажется, не только я, но и д я р Верон, Йордрин, пробуждённый, лорд закатных утёсов, герой багровой битвы, герцог Тарийский, владыка Елемейской долины, король р о г н а д и р а Выглядел слегка смущённым. впервые на моей памяти. Я не смогла не улыбнуться от этой мысли. Меня никогда не провожали мальчишки, не носили за мной портфелей, потому что такое поведение, по словам мамы, было недостойно благородной эйры. А потом была учёба в академии и выживание, когда приходилось сводить концы с концами из-за карточных долгов отца. Тут уже не до ухаживаний и свиданий. А во дворце я насмотрелась на то, как кавалеры порхают по ночам, из одного окна будуара в другое, и мне не хотелось пополнять собой списки любовных побед, чтобы потом именем О'Торн хвастались как трофеем. Хотя ф р е й л и н а с которыми вместе я служила императрица, уверяли, что для удовольствия достаточно слияния тел, а сплетни придают лишь острой пикантности образу. Но я предпочитала быть пресной, хотя некоторых гурманов это не останавливало, и простых слов они порой не понимали, даже как-то пришлось объясняться с одним пылким охотником на языке цветов. Отлично для этого подошла пышная герань, росшая в увесистом горшке, который я и обрушила на голову того эйра. Так что до этого момента свиданий и провожаний до порога у меня не случалось, и надо было выйти замуж, чтобы это наконец-то произошло. С этой мыслью я подняла глаза, И увидела на лице супруга плутовскую усмешку. А еще свое отражение в его глазах, и... Это получилось, само собой. Я привстала на цыпочки и поцеловала Йорда. Хотя, точнее сказать, клюнула. Куда попала, кажется, в подбородок. Ойкнула, хотела отскочить, но едва не потеряла равновесие и вцепилась в то, что было ближе всего, в дракона. Мда. «Над романтическим расставанием надо ещё поработать». Промелькнула мысль, а рука уже сама держала плечо Йорда. Хорошо хоть здоровое, а не то рассечённое. Оно было большим, надёжным, твёрдым, а ещё удивительно горячим. Это чувствовалось даже через ткань кителя. А сам Йорд вдруг стал занимать неожиданно много места в коридоре. Он закрыл собой весь мир. «Шейла». Он хрипло произнёс моё имя. И дыхание дракона опалило кожу, заставив чуть откинуть голову. Темный, как ночные воды залива взгляд, скользнул по моему лицу. А я на миг прикрыла глаза, не в силах его вытерпеть, потому что он проникал куда-то внутрь меня, в саму суть, в душу. Я догадывалась, что произойдет дальше. И все же, когда его губы прикоснулись к моим, я на миг замерла. Где-то в глубине сознания я понимала, что... Прощальный поцелуй имеет все шансы перерасти в пожелание доброго утра, когда я и Йорд проснемся в одной постели, и стоит остановиться, но но этот поцелуй был таким нежным, трепетным, осторожным, таким, словно касание весеннего ветра, того самого, д у н о в е н и я которого едва чувствуешь, и тебе хочется ощутить его чуточку сильнее, больше. И я потянулась за этим чуточку. приоткрыла губы, подаваясь вперед, грудью прислоняясь к дракону, животом к твердому решению Йорда сделать наш брак полноценным. Сегодня. Сейчас. От осознания этого мне было страшно и желанно одновременно. Рука Йорда скользнула на мою спину, поднялась по впадине позвоночника к основанию шеи, и пальцы зарылись в волосы, чуть оттянув их, а вторая рука легла на бедро, Слегка сжав его, из моей груди вырвался судорожный вздох, а сердце забилось в каком-то сумасшедшем пьяном ритме. «Ты хочешь этого?» — выдохнул Йорд мне в губы. Я хотела. Но ровно до мига, когда дракон решил этим поинтересоваться. Потому что для ответа нужно было включить сознание, которое напрочь отшибли его поцелуи. И разум завопил о том, что я творю и... К нему присоединился Эш, напомнив, что вообще-то тоже тут. А я представила, как клинок тоном заботливой Бонны будет давать советы во время брачной ночи, и дракон все понял, по моему взгляду, и усмехнулся. Вот так правильно целовать на прощание шей. Надо ли говорить, что в спальню я зашла на деревянных ногах? А когда опомнилась, дверь в комнату уже была закрыта. Но это не помешало мне запустить в нее подушкой. правда это не помогло мне определиться я злюсь на произошедшее или же на то что могло бы быть но не случилось зато эшу такие дилеммы были чужды его интересовали вещи прозаические такие как например смерть слушай я конечно работал под прикрытием начал было клинок не уточняя что последнее в основном состояло из моих нижних юбок и не все видел но мне показалось что в какой то момент «Я ощутил хаос!» «Показалось, здесь лишнее», — ответила я, и, оттолкнув то, что осталось от нижних юбок, достала клинок из ножен на свет. Точнее, полумрак спальни. «И ты так спокойно об этом говоришь?» — возмутился артефакт. «Тех, кто пытается черпать из него силу, ей же и убивает! Вообще!» — тут клинок, который очутился в моей руке, перебил сам себя. «Да ты шикарно выглядишь для той, кто встретился с тьмой и выжил. Как ты вообще решилась на такое?» «У меня были нервы». «Нервы?» — возмущенно переспросил клинок. «Нервы», — подтвердила я. Они сдали. «Это не нервы у тебя виноваты», — вынес вердикт стальной напарник. «А башка?» — башка не поняла я. «Которая без мозгов», — охотно пояснил клинок. потому что только их отсутствие можно объяснить, что ты едва себя не угробила. Эш, с твоим талантом делать комплименты, удивляюсь, как тебя еще не перековали из клинка, скажем, в прихват для сковородки. Непрозрачно намекнула я на вариант судьбы кинжала, если он достанет меня в конец. Да я просто хотел поболтать, заявил этот ехидно Эш, тоном, в котором не было ни намека на раскаяние. «Хотел поболтать?» — кратчево уточнила я и посоветовала. «Тогда молчи!» Увы, Эш не внял совету и, вспомнив о моем намеке, язвительно заметил. «А что, до сковородных прихваток? Представь, если бы я говорил под руку стрепухи, поверь, было бы гораздо хуже!» а так своей воодушевляющей речью я подбодрю моего обладателя который перерезает горло врагу и тем у т р о и ш ь злость своего хозяина отчего убийство будет проходить гораздо быстрее и эффективнее закончила я закинжал отлично представляя как артефакт может в ы б е с и т ь и поинтересовалась как с таким характером тебя прошлый владелец переваривал то а он и не переваривал А все потому, что у него была язва», — охотно поделился Эш и спустя секунду тишины добавил. «Жена, убирала меня, зараза, в сундук постоянно. Так что толком с господином и не поговорить было даже. Зато с тобой мне повезло, а тебе со мной тем более», — закончил оптимистично Эш. «Я вообще везучая», — ответила у с т а л о А затем вкратце описала, как «я едва не выгорела». клинку к о т о р ы й все это время провел в своих ножнах и ничего не видел. «Знаешь, я сейчас даже зауважал твоего чешуйчатого. Подойти к магу во время срыва, мне даже убивать Йордрина после этого расхотелось. Мы же условились, что ты и так не будешь пытаться это сделать», — напомнила я. «Но мы не договаривались, что я не могу об этом помечтать», — возразил клинок и констатировал. «Значит, ты взяла силу под контроль?» «Не просто взяла. Я ее зачерпнула из хаоса и теперь полна магии под завязку», ответила, чувствуя, как она зудит на кончиках пальцев. «Поэтому сейчас самое время выяснить, что за щепку такую нашли мы рядом с тем местом, где на меня напала серпентина». «Вот что делают нормальные девушки после свидания», пробурчал клинок, который я положила под кровать, сама нырнув под нее в поисках спрятанной улики. «Они о чувствах думают, на луну смотрят томным взором, они пытаются подохнуть самым оригинальным способом». «Хватит ворчать», — фыркнула я, выбираясь из-под кровати и сдувая прядь с олба. «Я не ворчу, я работаю голосом разума, если уж своего у тебя нет», — парировал клинок. Я же решила гордо проигнорировать это его замечание, то бишь не придумала достойного ответа. А всё потому, что прикидывала, как лучше начертить пентаграмму. Идти куда-то было по меньшей мере опасно. А вдруг там меня поджидает очередной убийца, да и охрана, чьи шаги я слышала за дверью во время нашего с Эшем разговора, наверняка пойдёт за мной следом, так что проще всего попытаться войти в транс прямо здесь, в спальне, а потом быстренько убрать за собой. Вот только свободного места не так, чтобы много. Я посмотрела на остатки платья. Юбки были хоть и полуобгорелыми, но пышными. Такие точно выйдут за контур пентаграммы. Решено. Надо от них избавиться. Но сначала все приготовить. И я приступила к выведению на полу пентаграммы. Клинок не смог пережить мои художества молча. «Слушай, я, конечно, тебе доверяю, и все такое», — начал Эш. «Но хотел бы уточнить, ты в предсказаниях больше практик или теоретик?» «С учётом того, что ты мой напарник, я скорее невротик», — отозвалась, рисуя круг. «Да, я такой», — с гордостью, словно я его похвалила, — отозвался Эш. «Умею доводить девушек до сарказма. Скорее до ручки, точки и последней капли», — поправила я, поймав себя на желании довести Эша до белого коленя». а то и вовсе проводить на тот свет, ибо на этом он меня достал. Я резко выдохнула, пытаясь справиться с раздражением, и принялась чертить пентаграмму на полу с удвоенным, нет, утроенным усилием, стараясь сосредоточиться исключительно на символах. Затем приготовила свечи и установила их в основании лучей. Выглянула за дверь спальни так, чтобы из-за створки торчала лишь моя голова. и предупредила стражей, чтобы никого сюда не впускали и сами не входили. Я изволю почивать, а затем еще и дверь подперла, потому что на стражу надейся, но стульчик лишним не будет. Проверила, плотно ли закрыто окно, задернула шторы и избавилась от того, что совсем недавно было вечерним платьем, оставшись в одном кружевном белье. Плевать, все равно никто не увидит, зато я отлично помещусь пентаграмму. Я уселась в ее центре, сжала в руке клинок и уверенно растекла им свою ладонь, напитав кровью узор на полу, а затем взяла щепку и медленно произнесла слова заклинания, сосредоточившись на мысли, что сейчас мне нужно было увидеть прошлое, того, кто вложил магию в эту деревяшку, бывшую еще недавно частью опасного амулета. Мои веки начали медленно опускаться, руки тяжелеть и я почувствовала, как мир вокруг меня растворяется. Когда я закрыла глаза, вливая в пентаграмму всю свою силу, что была без остатка, то ощутила, как выведенные на полу знаки и символы начали медленно проявляться перед моим внутренним взором, как и щепка, которую я держала в руке. Она мерцала серебристым светом. Разум отделился от тела, и перенос сквозь время и пространство начался. Только был он странным, не таким, как всегда. Словно я попала в эпицентр торнадо, сквозь меня проносились образы тех, кто умер столетия назад, исчезнувшие во времени города, отзвуки великих битв, которые остались лишь на страницах летописей. Радость и боль, смех и отчаяние. Видения проносились вихрем, закручиваясь воронкой, которую меня затягивало. Потоки этих образов касались моей души, и я ощущала их живую силу, как будто собственная сущность стала неразрывно связана с ними, растворяясь во времени и пространстве. — Хозяйка, выбирайся оттуда! — услышала я откуда-то издалека. Не знаю, как Эш сумел до меня докричаться, но я волевым усилием попыталась зацепиться за какой-нибудь, уже не важно какой, главное, чтобы большой пласт видения, и тут увидела ее. мерцавшую как портал точку входа. Судя по свечению, которое было точно таким же, как у щепки, червоточина вела в те события прошлого, которые могли мне дать ответ на мой вопрос. Я устремилась к этому пульсировавшему неровным светом разрыву и на сумасшедшей скорости вошла в нее. Да так пролетела, словно пульсар, лишь чудом успев сгруппироваться, словно шар я прокатилась по траве, вспахав собой, как плугом, борозду. Будто я была метеоритом, упавшим с неба. Обычно такого не было. Пифия, погружаясь в прошлое, не касалась его, была полностью эфемерной. Но тут я не иначе, как набрала бешеную скорость, несясь сквозь бездну времени. И чтобы погасить ее, подпространство материи т р а н с ф о р м и р о в а л а с ь приняв на себя удар. Радовало, что хотя бы я при этом осталась цела. Встала и оглянулась. След моего появления в этом мире начал затягиваться. Полоса взрытого дерна стремительно зарастала. Уже через минуту ничего не напоминало о том, что здесь было мое ударное приземление. Все правильно. Картина прошлого должна быть неизменной, и все законы мироздания будут этому способствовать. Я попала в осеннюю ночь, когда звезды казались особенно яркими и близкими, Воздух, звенящий холодным, а к р о н ы редких деревьев, сквозистыми, из-за полу облетевшей листвы. Я шла, ступая по опаду. Позади меня возвышались горы. Впереди раскинулось плато. Я оглянулась, увидев выступ одной из скал. Озаренный серебряным светом полной луны, он напоминал мыс. Только выдавался не в море, а в равнину. Словно голова уснувшего дракона, пришло на ум сравнение, а затем раздался крик. Я оглянулась и увидела вспышку, затем еще одну и еще. Где-то там, впереди, посреди плато шла битва, боевые заклинания взвивались в небо, озаряя все вокруг. Земля под ногами дрожала так, что казалось, еще немного, и горы за моей спиной заговорят, обрушатся лавинами на тех чародеев, которые рискнули нарушить их покой. Я побежала туда, где шел бой. Ноги скользили по покрывшейся инеем траве. Легкие разрывались от недостатка кислорода, но я неслась, не останавливаясь, как будто это было самым важным в моей жизни. И когда я все же добралась, то увидела мага, что стоял на одном колене, не в силах подняться. И откуда-то пришло понимание, и не поднимется. Он истекал кровью и держался лишь на своих гордости, упрямстве и долге. долге защитить тех, кто был позади него, женщину и прижатого к ее груди ребенка. «Ты сильнейший из драконов, Виндир, но тратишь свой дар бездарно. Я найду ему лучшее применение». С этими словами второй чародей подошел к умирающему. «И ты отдашь мне ее добровольно, если не хочешь, чтобы она разнесла здесь все вокруг, убив и твоих жену, и ребенка». а в следующий ник Говоривший оскалил клыки, длинные, острые. Они блеснули в лунном свете, и меня накрыло осознание. «Стрегой! Арх, подери! Это был стрегой!» Но в следующий миг сын ночи изумился куда больше меня. Да и трудно сохранять хладнокровие, когда в твою шею втыкают кинжал. Клыкастый захрипел, падая рядом. Его тело окутало свечение, которое все нарастало. И это было самым странным из всего видения, потому что, когда маг умирал, его сила утекала за грань. Сейчас же она росла, ширилась, но не исчезала. «Это я заберу у тебя и дар, и жизнь!» С этими словами умирающий положил свою руку на грудь с т р е г о я и начал вытягивать магию, а затем, обернувшись к женщине, закричал «Нэйри, я люблю вас, беги!» Женщина ничего не сказала, но ее молчание было громче самого отчаянного крика. Она прощалась с мужем, одним бесконечно долгим взглядом, а затем прижала к груди сверток с малышом и помчалась прочь. А умирающий начал сиять, словно был живым громадным пульсаром, и я понимала, что его жена не успеет скрыться, ее с ребенком накроет взрывной волной, и мужчина это понимал. Вот только одно мне было неведомо. Почему его сила не утекает за грань? «Я смогу!» «Я смогу!» Услышала я то ли шепот, то ли агонию. А затем, истекавший кровью маг, приложил свои руки к траве. Почти мгновенно я ощутила дружь под ногами. Он что, сливал свой резерв в землю? Я не могла поверить в то, что видела. Это было страшно и завораживающе. так как от чародея во все стороны пошли изломанные, словно росчерки молнии на небе, энергетические каналы, как в н о ч е они засияли расплавленным золотом, а затем раздался рокот. и Я потеряла равновесие, потому что показалось, что твердь подо мной накренилась, или нет. Земля действительно наклонилась, зашаталась и начала подниматься. Огромный пласт земли от той горы, что напоминала голову спящего дракона, и до самого края плато, начал медленно подниматься в воздухе. Магия умирающего чародея проникала в глубины земли, и внутри нее что-то рождалось. Удар. Сначала слабый, едва ощутимый, потом еще один и еще. Это было похоже на пульс. Словно там, под земной твердью, забилось сердце. А у мага оно в этот миг остановилось навсегда. Огляделась, звезды стали еще ближе, ветер с привкусом моря и свежести ударил в лицо наотмашь, парящий кусок суши медленно, но верно поднимался к пелении облаков, все выше и выше. Женщина с ребенком, как и я, замерли в изумлении, а там, где лежал м а г начали подниматься сквозь землю молодые сосны. Они остановились в росте, едва достигнув пары футов, и один из побегов светился тусклым серебром. я смотрела на него и мне хотелось истерически расхохотаться. я задала вопрос щ е п к е кто ее создал и получила самый точный из ответов, но не тот что был мне нужен. ее создал этот маг а уже потом кто то другой наверняка сломил ветвь из которой и изготовил артефакт а он в свою очередь не выдержал встречи со мной. покажи я смотрела на молодую сосну и задавалась вопросом, какая же сила была заключена в этом маге, что он смог поднять в небо целое плато. А остатков хватило, чтобы подарить жизнь будущей роще. И только после пришло озарение. Так это же легендарная драконья-твердыня. Ее рождение, похоже, я и увидела.